шатается и падает навзничь. С края утеса за ним наблюдает лев. Несколько чахлых кустов бросает тень на логово царя Африки. Ска-стервятник парит в голубом небе, снижаясь и вновь взмывая, зорко следя за телом упавшего человека. Немного южнее, у начала пустынной равнины,